Глава 15. Магия должна быть, ну, магической. Эльфы, вампиры, рыцари и прочие темные властелины. Не то, чтобы Тео ожидал, что прямо на въезде в Кинси ей вручат кольцо и укажут пальцем в сторону Ардруина. Но все-таки предполагала некоторую увлекательность происходящего, некоторую, мать ее, романтичность. Но реальность оказалась до крайности унылой. Теодора литрами варила успокоительные, противозачаточные, вязала береги от бараней вертячки и наговаривала амулеты от сглаза. «Причистый огонь! Ну зачем? Вот зачем им амулеты от сглаза?» — причитала Теодор, отправив высвоясь очередного покупателя. «Сглаз — это форма проклятия, его может наложить только маг. Единственный маг в городе — это я, и я никого не проклинала. Неужели эта истина настолько неочевидна?» «Ну так не делайте амулеты!» — логично предлагал контрактный. «Зачем продавать то, что все равно не приносит пользы?» «С ума сошел?» — скинула брови Тео. «Эти амулеты приносят огромную пользу». Она подбросила в воздух кошель, туго набитый медяшками. «Я имел в виду, людям не приносят», — смутился Том. «И людям приносят. Если у них в жизни происходит какая-то дрянь, они совершенно точно знают, что проблема не в магии, а в их собственной глупости». «Почему обязательно в глупости?» Предсказуемо бросился на амбразуру Том. «Может, это умные люди?» Были бы умные, амулеты бы не покупали. Конечно, амулетами бизнес не исчерпывался. Тео призвало дожди, теплые, умеренные, обязательно не более двух часов продолжительностью, желательно во вторник и в субботу, но ни в коем случае не воскресенье, чтобы на посещение проповеди и последующий променад по городу не попадали. Тео ходила по фермам, заговаривая виноград от медянки, а скотину от болячек и выкидышей. Спускалась в подвалы, чтобы подновить холодильные печати, и развешивала по ветвям яблонь соломенных куколок, отгоняя злодейскую бабочку-серебрянку, которая все плоды сожрет, а что не пожрет, то загадит. Неожиданный успех получил охранный ритуал. Натара стрезвонила по всему городу, какое невероятное наслаждение приносит жизнь без мух, комаров и мышей. Она была так убедительна, что очередь на ритуал выстроилась на месяц вперед. Приятно, конечно, но все равно чудовищно банально. Тео была разочарована, Тео скучала. В отличие от Тома, который наслаждался жизнью вовсю. Он постоянно сновал по двору, взъерошенный, озабоченный и, на удивление, довольный. Пилил, строгал, копал и выкорчевывал, высекая из неряшливых зарослей нормальный сад, как Микеланджело статую из мрамора. Том починил сарай, сделал лестницу заменил расколотую черепицу на крыше и поставил новый забор. Поначалу Теодору смущал этот противоестественный трудовой запал. Она чувствовала себя эксплуататором-угнетателем, рабовладельцем, загоняющим несчастного негра на плантацию за миску похлебки. Но Том на переработке не жаловался, был весел и энергичен, и даже начал напевать за работой, обнаружив не яркий, но очень приятный голос. И Тео решила не влезать. Нравится человеку убиваться в зарослях бурьяна? Пусть убивается. У каждого свой способ развлекаться, и лучше размахивать лопатой, чем плесневеть на диване со стаканом виски в руке. Тем более, что в этом что-то действительно было. Проступающий с хаоса сад не был похож на геометрически правильные клумбы в центральном парке Агасты. Освобожденные от сорняков розы росли как попало, растекались по земле или тянулись вверх неуклюжими искореженными ветвями. Куст сирени у забора не был похож на прямоугольник или конус. Он растопыривался во все стороны зелеными мохнатыми лапами, над которыми нежно отсвечивали опалово-лиловые факелы соцветий. Между жизнерадостной неразберихой растительности тянулись тонкие белые нити, засыпанных морской галькой дорожек. Том выцарапал ушедшие в грунт бордюрные камни и установил их заново, пресекая территориальную экспансию мелких белых цветочков которые расползались по саду, как испанцы, по доколумбовой Америке. И приблизительно с теми же последствиями. Может вообще выплыть? Том прищурился на клумбы, как полководец на выстроенные перед битвой войска. Он стоял, облокотившись на ветхие перила веранды, и задумчиво прихлебывал свежезаваренный кофе. Сидящая в кресле качалки Теодора лениво оглядела сверкающий каплями утренней росы сад. «Не знаю, по-моему, получается очень мило». Так это дрянь все сожрет. Корни расползаются во все стороны. А если ограничить? Неуверенно предложила Тео. Что ограничить? Корни. Да как же их ограничишь-то? Вскинул светлый бровитом. Корни ведь в земле, их не обрежешь, как ветки. Вкопать что-нибудь, как бордюр. Тео изобразила правой рукой ползучее проникновение корней и тут же пресекла его решительным взмахом левой. Вроде такого. Ну... Но... Поскреб в лохматом затылке Том. Не знаю, может быть. Никогда так не делал, но попробовать можно. И розу вон там посадить. Ткнула пальцем в дальний угол клумбы Тео. Мысль была неожиданная, но вроде бы удачная. Такую высокую, длинную, как перед трактиром красильщиков. Плитучку? Задумавшись, Том склонил голову на бок. Ну, можно. Вроде ничего так получится. Особенно, если я вон те кусты боярышника выкорчу. «Тогда там пусто будет», — с сожалением вздохнула Тео. Боярышник расплескался над клумбой белым морем колышущихся цветов, над которыми с деловитым гудением сновали пчелы. «Кусты розу уже к осени задавят. Если садить, то боярышник точно придется убрать. Можно вместо него что-нибудь нормальное воткнуть, чтобы не расползалось в стороны. Сам шит, например. Он прирастает по дюйму в год. Ты в этом разбираешься?» — удивилась Тео. «Ну да». Я же за городом вырос, в предместе. У нас и сад был, и огородик. Мама планы составляла, рассадой занималась, а я лопатой махал. А отец? Словно бы невзначай закинула удочку Тео. Нет, отцу не до ерунды было. Он из кабинета только к обеду выходил, а потом уже вечером для прогулки. Сестры иногда помогали. Правда, толку с них, как с воробья молока. Пока ведро с водой до грядки дотащит, половину расплещут. Да что с них взять, смолявок? Нежно улыбнулся Том. «Проще самому все сделать. А девчонки пусть ерундой своей занимаются. Куклы там, чаепития, пирожки из грязи. Я им под старый груши, комнату грушечную сделал из старого короба. Стулья, столы, кровати, все такое. Малявки там часами возились, пока я огород поливал». Забытая улыбка все еще озаряла лицо Тома бледным лунным светом. Теперь уже, наверное, и не вспоминают про эту дребедень. Взрослые уже невесты. «Скучаешь по сестрам?» Сутулившись, Том медленно покачивал чашкой, омывая белые стенки потеками бурой жижи. Густая вязкая масса осадка медленно стекала вниз, расползаясь на извелистой ручьи, разделенные тонкими полосами проступающего фарфора. Том наблюдал за ними так внимательно, словно искал в рождающихся и тут же исчезающих нелепых фигурах ответ на самый большой вопрос своей жизни и не находил. Сжав губы, он медленно вдохнул, тряхнул лохматой башкой и широко улыбнулся. «Да когда мне скучать? Работы навалом, тут не до скуки. Вон розы плетущиеся сажать будем, значит, лесенку под них сделать надо. Пойду погляжу, что в сарае серьезного осталось. Ни штакетника же опоры ставить. Кусты его через пару лет переломят, как спичку». Поставив чашку на стол, он сбежал по лестнице и направился за дом, громко и жизнерадостно насвистывая. Тео осталось сидеть в кресле качалки сжимая в руках безнадежно остывший кофе. «Госпожа!» Рокочущий бас выбил ее из задумчивости. «Госпожа Дюваль!» У калитки стоял огромного роста и огромного же объема мужчина. Он возвышался над хрупко-белой калиткой, как Годзилла над беззащитным Токио, и жизнерадостно размахивал рукой. «Можно войти?» «Да, конечно, проходите!» отмерла, наконец-то, габаритами гостя Теодора. «Что вы хотели?» «Я это... того...» Тяжело вбивая огромные ноги в землю, гигант пересек двор и поднялся по ступеням. Доски под его весом тоскливо заскрипели. «Беда у меня, госпожа Дюваль». Мужчина стянул с головы волочную шляпу, обнажив загорелую лысину. Солнце отражалось в ней, как в отполированном медном зеркале. «Какая именно беда?» Краем глаза Тео заметила, как из-за угла появился Том и остановился, опираясь на длинный брус. Вряд ли это задумывалось как оружие. Скорее всего, контрактный просто перебирал доски для опоры и вышел с тем, что было в руках. Но все-таки его присутствие успокаивало. «Я Жозеф Санера, объявил гигант таким тоном, словно имя отвечало на все вопросы. «Э, счастливо с вами познакомиться, господин Санера. как можно дружелюбнее улыбнулась Тео. «Может...» — она пыскала глазами сиденье, которое выдержало бы эту титаническую тушу, но не нашла. «Может, выпьем лимонада?» «Охотно». Санера печально оглядел свою рубаху. Под мышками и на груди темнели обильные пятна пота. Еще и лето не началось, а жара стоит кошмарнейшая. Даже не знаю, какой в этом году урожай ждать. Боюсь, останемся мы без винограда. «Том, принеси». Махнув рукой в сторону кухни, Теу снова повернулась к Санере. «Так вы насчет дождя. Нужно виноградники полить?» «Что? Нет». То есть полить-то нужно, полить — это дело хорошее. Санера смущенно поскреплась оно. Но я к вам с другой бедой. Я же Санера. Вы что, не слышали? Простите. Покаянно склонила голову Тео. Я тут недавно, поэтому мало кого знаю. Если вас не затруднит пояснить... Конечно, не затруднит. С энтузиазмом воскликнул Санера, и его трубный глаз поднял воздух птиц из прелеска. Но я-то думал, меня все знают. А оно вон получается, как не все. Одна очаровательная госпожа понятия не имеет, каким дураком оказался Санера. Даже рассказывать не хочется. Он расхохотался, запрокинув в небо неровно остриженную смоленую бороду. «Воля ваша», — улыбнулась Тео. «Но если я не буду знать, в чем проблема, то как же смогу ее разрешить?» «И снова вы правы, милейшая госпожа». Гигант обернулся к подошедшему сзади Тому. На его фоне контрактный казался ребенком. Недокормленный, тощий мальчишка — ростом едва по плечо громогласному санере. Благодарно кивнув сверху вниз, гигант принял запотевший от холода стакан и осушил его в два глотка. Ох, хорошо! Как будто заново родился. А еще можно малыш. Том застыл, глядя в пол. От шеи к ушам стремительно поднималась алая зарева. Как прикажете, господин. С механической четкостью отрапортовал он, развернулся на пятках и снова исчез на кухне. Через пару минут... Том вернулся уже с кувшином и с огромной глиняной кружкой для пива. «Надеюсь, так вам будет удобнее». Опустив поднос на столик, он аккуратно наполнил необъятную посудину. Лимонад с абрикосовым сиропом и базиликом очень освежает. Смышленый малец. Добродушно хохотнув, Санера взъерошил Тому волосы на макушке. «Ступай, займись чем-нибудь полезным. У нас с Дюваль серьезный разговор». Цвет лица у Тома стремительно приближался к Свекольному. Контрактный с надеждой взглянул на Тео, но вместо поддержки получил стремительную сочувственную гримаску. Теодора понимала, что Том желает восстановления своих крохотных, но все-таки уже совершенно реальных прав. Но клиент настаивал на приватном разговоре, и клиент имел на него полное право. Сутулившись, Контрактный спустился с крыльца и медленно, загребая ногами, побрел к сараю. Он прошел мимо оставленного на земле бруса, уже у дровяной кладки опомнился, вернулся и неловким поворотом длиннющего бревна едва не снес со ступеней герань. Том застыл, как стоял, согнувшись в полуприседе и удерживая брус на вытянутых руках. Простите, пробормотал он, не поднимая головы. Простите, госпожа. Ничего страшного, эта штуковина ужасно длинная, с ней трудно сладить. Попыталась выровнять ситуацию Тео. «Ну что вы такое говорите, госпожа Дюваль?» — всколыхнулся гигантский Санера. «Не управиться с какой-то несчастной палкой — это совсем без рук надо быть. Ни разу не видел, чтобы работник так безголово брусом махал. Ну да, малышу, конечно, простительно. Научится еще, куда денется». Тео не хотела спорить с клиентом. Мухи летят на мед, а не на уксус. Эту истину она усвоила давно. Старательно не поворачиваясь к крыльцу, Том наконец-то развернул брус, пристроив его на плечо. «Тут вы ошибаетесь, господин Саннера, «Чуть громче, чем надо», — заявила Тео. «Том очень толковый работник и очень умелый. Не судите о человеке по одному случайному промаху». Сагбенная спина разом выпрямилась. Скинув голову, Том зашагал к сараю легко и ровно, как по линейке. «О, ну, если вы так думаете, возможно, вы правы», — смешался Санера. «Хотя у меня такие молодые работники». Вызывают серьезные сомнения. В этом случае сомнения совершенно излишни. Еще прибавила децибел Тео. Я ни секунды не пожалела о том, что наняла Тома, и не променяя его на полный штат вышколенной прислуги. Так о чем вы хотели со мной побеседовать? А, точно. Я ведь по делу пришел. Тоскливо покосившись на хлипкий стульчик, Санера оперся могучим плечом о столб. Видите ли, тут вот какое дело госпожа Дюваль. Три года назад Санера владел небольшой транспортной фирмой. Несколько грузовых повозок, десяток битюгов и пара десятков грузчиков. Компания приносила маленький, но стабильный доход и даже могла бы развиваться. Вот только Санере смертельно надоел этот бизнес. «Вы не поверите, госпожа Дюваль!» Вещал он, прижимая руки к груди в том месте, где предполагал сердце. По мнению Тео, там находился желудок. Но какая в сущности разница? «Вы не поверите! Иду на работу!» и помереть хочется. Лошади-дети вонючие только и знают, жрут и гадят. Работники, если не пьяные, тот похмели маются. А как только маяться перестали, значит, выпили. Ну и клиенты. То им не так, это не эдак. Хоть узлом завяжись, все равно талантяй мошенник За медяшку удавятся, до никчемные, еще и душу всю выгрузут, аж до печенки. Устал я, госпожа Дюваль, совсем устал. Измученный неблагодарным окружением, Саннера лелеял скромную, но упоительную мечту. Он хотел переехать на ферму, море, бескрайние виноградники, работа, которая дарит только радость. А потом через несколько месяцев еще отличное молодая Розе. Банковский счет постепенно рос, а вместе с ним росли и воображаемые преимущества фермерской жизни. И тут мне подвалила удача. Помер старый Грино. Ну, то есть как удача? Я не в том смысле, что плохого Грина желал хорош он был человек я со всяческим почтением и уважением но вы же поймите грина ведь уже за девяносто было а сыновья у него в город подались фирмы не занимались виноградник дичать начал погреба шали, а грина пень упрямо уперся не продам хоть вы треснете а потом раз и помер ну я конечно к сыновьям сторговались быстро им земля ни к чему а денежки денежки каждому в радость расплатился я значит продал свою фирму и все деньги в ферму вложил. Виноградники почистил, новую лозу насадил, мелиорацию даже сделал. Ни у кого в округе мелиорации нет, а у меня есть. Винодельню восстановил, оборудование закупил. Ну, все сделал, буквально все. Соседи, как это увидели, чуть с зависти не полопались. Санера щедро плеснул в кружку лимонад, выпил его огромными шумными глотками и обтер бороду от капель. Роскошная получилась ферма, самая лучшая. А осенью все и началось. Первый сбор винограда Санера выплеснул на компостную кучу за домом. Вместо вина у него получилась мутная, пронзительно кислая жижа, в которой плавали хлопья плесени. Второй сбор простоял до осени. Санера проверял температуру в подвале, отслеживал интенсивность брожения и газообразования. Гордый собой он разлил молодое вино в бутылки, и бутылки через неделю взорвались, залив весь подвал, невыносимо смердящей дрянью. Вот как сдох кто-то! Вы меня, благородная госпожа, за такие грубые слова простите. Но я человек прямой. Черный называю черным, а белый — белым. Запах в подвале стоял такой, как будто там корова неделю назад сдохла. Еле отмыли. Даже средства специально заказывали. Из Сагильена. Мне очень жаль. Сочувственно свела брови домиком Тео. Отсутствие успеха в избранном занятии Это тяжелый удар для всякого бизнесмена. Именно тяжелый удар. Я, человек, у которого самая лучшая ферма во всем Кинси, вынужден покупать вино, чтобы оплакать горечь своей неудачи. Санера шарахнул кулаком по перилам, усыпав полтрухой и старой обколовшейся краской. Но я предпринял меры. Изучил вопрос, пригласил консультанта из Лиможа. Вы, может, не знаете, но у нас Лимож – это что-то вроде второй столицы, только для виноделов. Поэтому денег я отвалил отсюда и до Чайницкой империи. Все записал, сделал, как научили. И что же? Что я получил в результате? Третий виноградный сбор тоже пропал. Сок даже не начал бродить. Он протух сразу же, демонстративно вопиюще. Объяснений этому кошмарному событию не было никаких. Вот просто взял и протух. Я все сделал по науке. Ни в чем не ошибся. Вы думаете, это только мои слова? Нет. Я снова выписал эксперта из лиможа Он все проверил и подтвердил, никаких ошибок. Вино должно было получиться, но оно не получилось. «И вы думаете, что ваши необъяснимые неудачи имеют магическую природу?» осторожно сформулировала Тео. «Да, именно!» снова врезал по несчастным перилам Санера. На этот раз ветхое дерево не выдержало, вдоль перекладины пошла длинная тонкая трещина, а болясина покосилась. Распаленный трагическими воспоминаниями, Санера даже не заметил эту досадную мелочь. «Соседи. Они это. Больше некому. Ходили, глядели, от зависти лопались, и вот, порчу навели. Я приходил к вашему предшественнику и даже задаток отдал, но дело от него так и не дождался. Теперь вот к вам обращаюсь. Вы сможете помочь». Тео задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Честно говоря, я не имею опыта работы с производством вина». Возможно, господин Туро владел соответствующими навыками, но я с такой проблемой сталкиваюсь впервые. Не знаю, смогу ли помочь. Так вам же не вино делать нужно. Найдите порчу. Укажите на подлеца, который мне пакостит. Это ведь в ваших силах. Увы, все не так просто, — горестно вздохнула Тео. Каждое магическое воздействие имеет свою специфику. А я, как вы знаете, выросла на севере. Там винодельческого производства просто нет. Поэтому я разбираюсь в бытовой магии, в охранительной и немного в целительской. Но то, что вам нужно, выходит за границы моей компетенции. Чтобы помочь вам, мне придется освоить совершенно новый раздел знаний. Но я же заплатил задаток, выложил последний козырь на стол Санера. Я понимаю. Мне очень жаль, что господин Туро не исполнил своих обязательств перед клиентами, и я сейчас же верну вам деньги. Тео встала, но не двинулась с места, давая Санере возможность сделать следующий шаг. И Санера его сделал. «Ну что вы, я же совсем не это имел в виду», просительно улыбнулся гигант. «Наоборот, я деловой человек, я понимаю, что к чему. Всегда выгоднее взять двух простых клиентов, чем одного сложного. Поэтому я предлагаю вам дополнительную оплату. Уберите с моей винодельни с глаз, и я заплачу две, нет, три цены за вашу работу. И даже не вспомню о выплаченном залоге. Пусть остается у Туро, чтоб ему подавиться». Хм. Теу нахмурилась, изображая сомнение. «Заманчивое предложение господин Саннера, очень заманчивое, но мне право слова неловко, как будто я вымогаю у вас дополнительную оплату». «Да нет же, это не так!» Схватив со стола кувшин, Санера поднес его к губам и начал пить гулко уха, как гигантская напуганная сова. «Никаких неловкостей, даже не думайте, я сам вас прошу, и я готов заплатить сверх цены, для меня это выгодная сделка». «Если вы не поможете, я потеряю огромную сумму, намного больше того, что отдам вам. А если поможете, тогда вы сохраните дело моей жизни и честно заработаете свои деньги». «Отлично!» Тщательно скрывая облегчение, кивнула Тео. «Но у меня есть условия. Мою работу вы оплатите только тогда, когда я решу проблему. Но к вопросу о залоге мы больше не возвращаемся в любом случае. Даже если я не смогу вам помочь, «Мой долг перед вами аннулируется. Будем считать это платы за время, которое я потрачу на изучение новой области знаний. Согласны?» «Конечно. По рукам!» Счастливый Санера звонко плюнул себе в ладонь, протянул ее Теодоре, но тут же опомнился и спрятал волосатую лапищу за спину. «Простите, привычка. Сами понимаете. Работаю с грубыми людьми. Совсем от общества благородных дам отвык». «Очень вас понимаю, господин Санера. Чем бы мы ни занимались, дело всегда накладывает свой отпечаток. Совершенно согласен. Выдохнул Санера, доставая из-за спины оплеванную руку. Так мы договорились. Да, можете быть уверены, я приложу все старания. Том появился из-за угла, сразу же, как за Санеры закрылась калитка. Сейчас ты мне расскажешь, что брать тройную цену за работу — чудовищное нарушение предпринимательской этики. Обреченно вздохнула Теодора. Я? И в мыслях не было госпожа. Этот бугай безголовый сам предложил три цены. Вы его за язык не тянули. Сам предложил, пусть сам и платит.